Угрюмый февраль, небесная сталь, Туман за окном белес, И грусть пролегла, как серая мгла, накрыв фейерверки звезд. Простуженным днем тихонько вздохнем В плену дождевых сетей, Спасает нас плета тысячи бед и глупых, смешных затей. Продрогший февраль, зря сеешь печаль, Морочишь нас до поры. Твой век невелик, Ты скатишься в миг Снежком с ледяной горы. Угрюмый февраль, Мудрец или враль, Не выкрадешь небо синь. Развей же обман, Белесый туман, Как створки окна, Раздвинь.